Глава двадцать шестая. нет Чего? Я давлюсь кофе и, кажется, никогда не смогу вдохнуть. А в глотке встает в комнату, страшнее даже не удавиться. А что Дорофеев сейчас начнет своей боксерской лапищей стучать по моей спине? Да ладно тебе, кошка. Поднимает брови и отпивает глоток из своей чашки. Все равно же сделаешь. А ты хам! Наконец откашливаюсь с трудом возвращаю себе возможность говорить. Еще и самонадейный. — Солнышко, не будь я самонадеянным, у меня бы не было чемпионского пояса и одной офигенной училки на члене не так давно. — Вот как с ним вообще можно разговаривать? Ладно, это двигаю чашку и встаю. Поеду одна, пусть программист счастье попытает. А может, судьба? — А ну сядь. — Рыкает Дорофеев, что я даже замираю от неожиданности. — Программистам там всяким она шансы давать собралась. — Сначала опошлю, потом отчитал? Отлично, я считаю. — Во сколько надо быть у твоих родителей завтра? Тянет за руку, вынуждая снова сесть на диванчик. К десяти. Половину восьмого, значит, заеду. Смотрю на Мирона, пока он с аппетитом доедает остатки чизкейка. И вдруг в груди тепло такое разливается. У него ведь, наверное, по расписанию все. Тренировки, массажи там какие-нибудь, чтобы форму держать. Фотосессии с фанатками типа той. Прилизанной блонди. И тому подобное. А он готов целый выходной на меня потратить. Подожди. Я морщусь, пытаясь не поддаваться этому нахлынувшему ощущению тепла. Но надо убедиться, что он понимает, на что вообще соглашается. Ты вообще осознаешь, куда мы едем? Это не просто семейный завтрак с родителями. Это бой без правил. Там тебя с ног до головы закидают вопросами, о в моем будущем попытаются выяснить твои намерения, и в конце, возможно, предложат подписать брачный контракт. Готов ли ты к этому чемпион? мирон не теряя своего обычного самодовольного выражения, лишь качает головой. Кошка, я привык к боям без правил. Это только на ринге все вроде как в рамках. Но спорт — это чуть больше. Пожимает плечами. Уверен, что справлюсь. Ну-ну, хмыкую я, поднимаю бровь. Знаешь, это как-то не похоже на поединки в ринге. Ну-ну. А чем отличается? Мирон продолжает спокойно доедать свой чизкейк, как будто на самом деле обсуждает поход в кино, а не визит к родителям, которые только и делают, что тыкают меня носом в мое несовершенство, на каждом семейном сборище. Ммм... Задумываясь на секунду, ну, во-первых, моя мама не носит боксерские перчатки. Вот если бы носила, она бы стала чемпионом мира по критике. «Слушай, Люба...» Миро, наконец, ставит чашку на стол и внимательно смотрит на меня. «Ты чего так переживаешь? Ты как на последний бой собираешься?» «Потому что для меня это и есть бой!» Восклицаю я, поднимаю руки. «Каждый раз одно и то же! Люба, почему ты еще одна? Люба, когда ты устроишь свою жизнь, тебе уже 26, а где дети?» Я передразниваю голос мамы, чувствую, как внутрь всё закипает. Как будто мой единственный смысл жизни — выйти замуж за какого-то программиста и родить им внуков. Мирон поджимает губы, но глаза его смеются. Так в чём проблема? Скажи им завтра, что ты уже устроила свою жизнь. У тебя ведь уже есть чемпион по боксу. Не программист, конечно, но детей наделает не хуже. Я замираю на мгновение, ощущая как щекам вдруг становится тепло, потом фыркаю. Ты правда хочешь, чтобы я им так сказала? Мирон наклоняется ближе, его глаза блестят от удовольствия. Он явно наслаждается этой ситуацией. Конечно, это будет весело. Он наклоняется ближе, его теплое дыхание касается моего лица. но тебе не надо будет больше знакомиться с программистами. Ох, выдыхаю я, понимаю что этот план слишком авантюрный, чтобы не попробовать. Хорошо. Но когда мои родители начнут задавать тебе вопросы, что ты делаешь для устойчивого будущего и сколько детей ты собираешься иметь, я повышаю голос в насмешке. Не жалуйся. Не буду жаловаться, кошка. С ухмылкой говорит Дорофеев и мягко тянет меня к себе. но ну, если станет совсем плохо, я использую свои боксерские навыки. Но не для того, чтобы драться, а чтобы тебя спасти. Его теплые руки уже на моей талии, и я осознаю, что вновь оказалось в его объятиях. Чувствую, как кожа на щеках снова начинает гореть, и чтобы скрыть свое смущение, я отвожу взгляд. «Все, хватит», — говорю я, пытаясь высвободиться из его объятий, но голос выходит слишком мягким. «Тут нас могут увидеть ученики, и мне это совсем не нужно. Завтра утром в половину восьмого жду тебя на боевом посту». «Отлично, кошка». С усмешкой отвечает «Неохотно, отпускай меня». Я поднимаюсь с дивана, чувствую, как мои ноги немного дрожат. Все-таки этот Дорофеев умеет выбить из колеи. Я набрасываю свой плащ и собираюсь уходить, но внутри бурлит. С одной стороны, у меня появляется легкая надежда, что с Мироном на своей стороне я справлюсь с родительским натиском. Но с другой, этот завтрак может стать полным провалом. Кто знает, что взбредет в голову моим родителям, когда они увидят его. Но, чтобы там ни было, я определенно знаю одно – это будет нечто.